Глава десятая. Карточка. 6 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Хоппер сидел в туалетной кабинке, поставив локти на колени. Он потер лицо ладонями. Прошло уже двадцать минут. Он вовсе не прятался в этой кабинке, просто хотел остаться наедине со своими мыслями. Старый туалет в дальнем конце полицейского участка посещали реже всего, насколько Хоппер помнил. Его пристальный взгляд упирался в белую дверь. Карточка в нагрудном кармане рубашки казалась тяжелой, словно была сделана из свинца. Его потрясло то, что он услышал от Леруя, и теперь детектив ругал себя за это. «Да, появление карточки стало большим сюрпризом, но ради бога, он же полицейский». Вот снова позволил себе потерять самообладание. Хоппер прекрасно знал об этом своем недостатке. Но хорошо, что всплыла эта карточка, потому что это зацепка. «Лерой Вашингтон что-то знает, возможно, он даже как-то замешан в этом деле». Хотя вряд ли он убийца, иначе не стал бы просить защиты у полиции. Сейчас сознание парня затуманено наркотиками, и от него никакой пользы, кроме этой карты, не было. Но ему точно что-то известно. Очевидно, именно поэтому ему и угрожала опасность. Может, он даже попал под прицел убийцы. А прочее? Что в Нью-Йорк «Придет дьявол», «Что город охватит пламя тьма». Все это можно было услышать из уст городских сумасшедших, которые бродят вокруг Таймс-сквер. «Конец близок». «Ну, разумеется, дружок, мы же в Нью-Йорке». «Здесь постоянно кому-то приходит конец». Открылась и громко хлопнула дверь. Хоппер очнулся от своих мыслей — Кто-то зашел в соседнюю кабинку и громко закрыл за собой дверь. Хоппер вышел и приблизился к зеркалу над умывальниками. Там долго и пристально рассматривал себя. Выглядит паршиво и чувствует себя паршиво. Вот и все. Слишком мало сна. Слишком много кофе. А еще он действует вразрез с приказами капитана. Слишком много стресса. Больше, чем Хоппер мог переварить. «Соберись, черт возьми!» — велел он себе, вышел из туалета и отправился обратно на свой этаж. Хоппер вошел в кабинет детективов и заметил Дельгадо, стоявшую на пороге одного из архивов. При виде напарницы он сразу почувствовал себя лучше, как будто сгустившиеся над головой тучи неожиданно разошлись. Делгадо была живым напоминанием, что он не один. Хоппер направился было к своему столу, однако она перехватила его и повела в комнату отдыха. «Да уж, ты не торопился возвращаться, но знаешь, я кое-что нашла». В комнате отдыха никого не было. Делгадо закрыла дверь за собой и прибавила звук у телевизора. Подойдя к большому обеденному столу в центре, женщина выложила лист из записной книжки, который Хоппер дал ей утром. «Следует сказать большое спасибо нашему усопшему другу Джейкобу Хеллеру за то, что у него была тяжелая рука. Делгадо указала на листок, который теперь был расчерчен и заштрихован простым карандашом. Это было просто». Мы такое в школе проделывали. Теперь можно было прочитать надписи, которые отпечатались на страничке, в том числе слово «гадюки» крупными буквами в прямоугольной рамочке. Остальная часть текста действительно была списком, как и предполагал Хоппер. Он прочел вслух. «Дикие головорезы», «Короли-убийцы», «45-я Бронкса», «Легион Ист Виллидж», «Фурии Фултона», «Нация Милосердия». Хоппер взглянул на Делгадо. «Это же название уличных банд». Женщина кивнула. «Да». «Однако это не просто банды. Я все разузнала. Здесь перечислены банды...» Орудующее во всех пяти районах города. За исключением гадюк. Они все хорошо известны полиции и федералам. И у них, всех, есть кое-что общее. Опять же, за исключением гадюк. Хоппер задумчиво поскреб подбородок. И что же? Делгадо постучало пальцами по списку. Их больше нет. «Они исчезли. Ни одной из этих банд больше не существует, насколько нам известно. Кто знает, что с ними стало? Были уничтожены, или распались, или покинули город?» «Все, кроме Гадюк?» «Кроме Гадюк», — подтвердила Делгадо. «Полиция о них раньше не слышала. Вообще никто не слышал». Напарница Хоппера пожала плечами — Если предположить, что это действительно банда, добавила она. «Название соответствует», — заметил Хоппер. «Возможно, какая-то новая. Они наверняка постоянно формируются и распадаются. Но послушай, Хоппер, ты ведь понимаешь, что все это значит, верно?» Детектив взглянул на Делгадо, и она продолжала. «Третья жертва в нашем деле...» федеральный агент Джейкоб Хеллер. У него было тайное убежище и список банд, в котором значилось вот это новое. Его убивают при исполнении служебных обязанностей, после чего у нас на пороге появляется агент Гэллоп и уводит дело прямо из-под носа. Все сходится. Пусть они и не хотят говорить нам, что происходит, Но не надо быть гением, чтобы догадаться. Джейкоб Хеллер работал в спецподразделении по борьбе с бандитизмом. Именно. Они входят в состав ИБР. Или АТО. Примечание. АТО – одна из спецслужб США. Бюро по надзору за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Конец примечания. Или в обе структуры сразу. Это очень многое объясняет. Возможно, у агента Гэллопа и шило в заднице, но его беспокоит куда более серьезные проблема чем просто потеря должности. Хоппер кивнул. И если он руководит спецгруппой, тогда у него по всему городу агенты. Скорее всего, они внедрены в банды и работают под прикрытием. Может быть, спецгруппа действует уже несколько месяцев. «А то и лет. Возможно, именно так исчезли эти банды», — он указал на список. «Их развалили оперативники». «Верно», — согласилась Долгадо. «А потом одного из внедренных убивают. В дело вступает городская полиция и грозит сорвать всю операцию. Гэллоп вынужден забрать дело. Ему нужно защитить внедренных агентов, а что бы то ни стало». Придется расследовать убийство своими силами. У него просто нет выбора. Хоппер покачал головой. Факты начали складываться в логичную картину. Мужчина вытащил из кармана рубашки новую карточку с символом и продемонстрировал Дельгадо, которая тут же вытращилась на нее. «Черт! Откуда это?» Хоппер бросил карточку на стол. От паренька, с которым меня отправили побеседовать. Он попросил защиты у полиции. А еще нес всякий бред про конец света. Что-что? Хоппер покачал головой. Он явно был под кайфом. Зато у него оказалась эта карточка. По его словам, это доказывает, что у него есть информация, которая может заинтересовать полицию. И что же это за информация? Он так и не признался. — Попробуем допросить его снова, когда придет в себя. Но это точно связано с карточными убийствами. Хоппер указал на улику. И в этом деле как-то замешаны эти банды. Тот парень, Лерой Вашингтон, он, конечно, не сказал, что он бандит, но выглядит похоже. Возможно, имеет какое-то отношение к гадюкам. Делгадо задумчиво. Помассировала виски. Банды обычно не промышляют ритуальными убийствами. Хоппер пожал плечами. «Согласен». «Но не может все это быть совпадением. Джейкоб Хеллер тому подтверждение. И то же касается Леруя Вашингтона. А где он сейчас?» «Я попросил посадить его обратно в камеру. Пусть сначала очухается от веществ». «Потом допросим его еще раз», — пояснил Хоппер и посмотрел на напарницу. «Но ты ведь понимаешь, что это значит?» «Все кончено», — вздохнула Делгадо. Хоппер кивнул. «Она права. Их участие в расследовании этого дела закончено. Они столкнулись с чем-то гораздо более серьезным, чем предполагали. Если они вмешаются в операцию федеральных агентов, кто знает». Сколько жизней подвергнется опасности? «Однако мы не зря проделали эту работу», — сказал Хоппер. «Передадим всю информацию капитану, а он через начальство донесет ее до Геллопа и других федералов. Если повезет, они прикроют глаза на то, что мы вмешались». Делгаду ничего не ответила, но кивнула в знак согласия. Детективы уселись за стол, из динамика телевизора раздавалась музыка. Звук был таким громким, что корпус из дешевого пластика чуть ли не трясся. Делгадо взглянула на напарника и нахмурилась. — Что такое? — спросил он. — Ты выглядишь ужасно. Хоппер вяло засмеялся. — А то я не знаю. Делгадо покачала головой. — Иди домой, хоп. «Уйди с работы пораньше. Проведи время с Дианой. Своди ее в кино или еще куда-нибудь. Я прикрою тебя перед капитаном. а Завтра мы все ему расскажем. Вряд ли твой информатор придет себя раньше, так что можно подождать». Хоппер долго смотрел на Делгадо и, наконец, со вздохом согласился. «Ладно, спасибо. Не за что, детектив. Рада помочь». 26 декабря 1984 года. Лесной домик Хоппера. Город Хоукинс, штат Индиана. За окном падал снег. Медленно опускались сумерки. Хоппер возился на кухне. Он долго говорил без передышки, и теперь как ему, так и Оде требовался отдых. Она не хотела, чтобы он прерывал рассказ, но глаза девочки тут же засияли, когда он упомянул ее любимый перекус. Нет, любимую еду и точка. Пришло время для замороженных вафель Эго. Черная, как змея. Хоппер оглянулся через плечо. Оди пришла к нему и теперь сидела на полу со скрещенными ногами. «Что это значит?» — спросила она. Хоппер сложил на тарелку разогретые вафли, налил свежего кофе и направился обратно за стол. Оди встала и пошла за ним. «Кто рассказывает, ты или я?» Хоппер поставил вафли посередине стола и вернулся на кухню за маленькими тарелочками. Когда он вернулся, девочка уже принялась за лакомство. Хоппер подставил ей тарелку. «Вопросы — это хорошо», — с набитым ртом произнесла Оди. «Оди». «Эй, где ваши манеры, юная леди?» — напомнил Хоппер и перетащил горячую вафлю к себе на тарелку. «Да, вопросы — это хорошо. И терпение тоже». Лерой сказал. Оди наморщила лоб. «И на дне рождения Лиза тоже это сказала». Хоппер взял вилку, помедлил и посмотрел на Оди. «Ты хочешь, чтобы я продолжил прямо сейчас?» Оди глядела на него молча, только немного прищурилась. Хоппер отложил вилку. Ну, ладно. Да, они оба произнесли одинаковые слова. И, по правде говоря, я заметил это еще во время беседы с ним. Но потом мы догадались про спецподразделение, и все остальное уже казалось не таким важным. Я рассказал Делгадо и про случай на празднике, и про слова Леруя. Она решила, что это может быть строчка из песни, или что они могли услышать это по телевизору. Такое бывает. Иногда слышишь новое слово, и оно кажется незнакомым, а потом вдруг начинает звучать отовсюду. Оди молча смотрела на Хоппера и одновременно жевала. Тот вздохнул. Ладно, пример неудачный. В общем, так вышло. Он занялся лежащей перед ним вафлей. Я действительно заметил сходство, но мы еще долго не могли сложить все части воедино. Оди перестала жевать, проглотила еду, затем вопросительно приоткрыла рот. Хоппер нахмурился. — Что такое? — Еще долго? — повторила она его слова. — Ну... — Но черная, как змея. Хоппер кивнул. Гадюка тоже змея. Правильно. Черная змея и гадюки. Оди широко распахнула глаза и всплеснула руками. Хоппер приподнял бровь. Девочка снова вздохнула, глубоко зачарованная. Тут есть связь. Между чем? Леруем, Лизой, бандой гадюки и тем, третьим. Третьим? «Ты имеешь в виду специального агента Джейкоба Хеллера?» «Да, этого парня». Хоппер откусил кусочек вафли и запил кофе. Потом потянулся к открытой пачке салфеток на краю стола и вытер руки. «Этого парня». «Оди вообще понимает, о чем он рассказывает?» «Понимает, что это на самом деле произошло много лет назад». «Сложный вопрос». И Хоппер не был уверен, что знает на него ответ. «Одиннадцать!» Сообразительная девочка, которая определенно вырастет в умную и одаренную женщину. В этом Хоппер не сомневался. Но то, что она росла на попечении, если можно так выразиться, доктора Брэннера, принесло определенные перекосы. В одних вопросах Ходи была психологически старше своих лет, а в других не такая развитая, как ее ровесницы. Хотя нельзя сказать, чтобы у Хоппера был обширный опыт по этой части. «Да, Джейкоб Хеллер», — повторил он с нажимом. Хоппер сам не знал, важно ли это, но боялся, что иначе рассказ станет слишком простым. А ведь он не был ни выдумкой, ни сказкой на ночь». Эта история была правдой, по крайней мере, насколько знал он сам. Будь терпеливой, и ты все узнаешь, сказал он. Оди нахмурила лоб, прищурилась, однако без примедления взялась за третью вафлю «Эго». Несколько минут они оба ели молча. Потом девочка снова заговорила. Это было странно. Что именно? Лерой пришел. Капитан заставил тебя поговорить с ним. Она подняла глаза на отца. Он знал про карточку. Хоппер улыбнулся и указал вилкой в сторону Оди. Молодец, дружочек. Хорошее внимание к деталям. Да, капитан действительно знал про карточку, потому что Лерой начал размахивать ею, как только оказался у нас в участке. Полицейский, который позвонил капитану, «Упомянул об этом, поэтому тот и выбрал меня. Но ничего не сказал, даже с глазу на глаз. Он знал, что нельзя вмешиваться. Капитану тоже очень не понравилось, что дело забрали у полиции. Однако он ничего не мог с этим поделать. И помню, он тоже не знал о спецоперации, пока мы с Делгадо это не выяснили. Позже он мне рассказал, как обстояло дело». Одя кивнула, видимо, такой ответ ее удовлетворил, и продолжила есть. Потом она спросила, «А быть полицейским опасно?» Хоппер нахмурился, «Бывает, да. Вы пытаетесь остановить людей, которые убивают. Трудно остановить их до того, как они совершат убийство. Поэтому обычно наша работа — вычислить преступников, когда все уже случилось». Чтобы они не сделали этого снова, Хоппер пожал плечами. Не всегда. Карточное дело было особым случаем. Когда расследуешь преступление так называемого серийного убийцы, то обычно он убивает, пока его не остановят. Так что да, в этом случае ты пытаешься предотвратить новые убийство. Но такие расследования редкость, И большинство детективов с ними не сталкиваются. Вы ищете плохих людей. Совершенно верно. Плохих людей, которые могут причинить зло, добавила Оди и посмотрела на него, словно в ожидании продолжения. Хоппер сам не знал, может ли он сказать что-то еще. Вопрос был прост, а вот ответ намного сложнее. Он вздохнул. Да, быть полицейским значит иметь дело с плохими людьми и опасными ситуациями. Это часть нашей работы, но не единственная. Еще я помогаю людям. Ты и сама об этом знаешь. Например, я помог тебе. Хоппер умолк. Он вдруг понял, неужели сегодня Оди впервые по-настоящему задумалась о его жизни и работе. И, что еще важнее, ее заинтересовало, как то и другое было связано с ней. Не только в прошлом, когда они сражались с Горгоном и свежевателем разума, но и сейчас, когда они движутся к общему будущему. Как повлияет на нее жизнь Хоппера и его работа? Наше общее будущее. Хоппер сморгнул слезу. Перед ним сидела его приемная дочь чья жизнь до недавнего времени состояла сплошь из страха и боли. Оди взяла со стола пустой стакан и протянула хопперу. Тот улыбнулся, взял его и без возражений ушел на кухню. Вскоре он вернулся с газировкой «Кул cool Эйт». Примечание. «Кул cool Эйт» — прохладительный напиток с разными вкусами. Конец примечания. Девочка отпила и поставила стакан на стол. «Опасная работа», — проговорила она. Хоппер приподнял брови. У Оди потихоньку складывался следующий вопрос. Поразительно видеть ее попытки разобраться в понятиях, которые должны быть простыми для девочки ее возраста, но о которых она никогда не задумывалась. Вот уже не в первый раз Хоппер мысленно проклинал Бреннера. Однако... Оди менялась к лучшему. Хоппер это видел. Он очень старался научить ее всему, но понимал, что дело пойдет куда лучше, когда Оди по-настоящему интегрируется обратно в реальный мир. Но об этом он будет беспокоиться потом. Сейчас же она сидела перед ним и морщилась, как от боли, пытаясь подобрать верные слова. Оди покачала головой. Хотел быть полицейским. Она попыталась подойти к задаче под другим углом. И тут Хоппера озарило. Он вдруг вспомнил одну словесную игру, когда требуется соединить два утверждения и сделать из них логическое заключение. Мужчина с улыбкой откинулся на спинку стула. «Если быть полицейским опасно, а я все равно хотел им быть». «То зачем мне такая опасная работа?» — подсказал он. Оди кивнула и расслабилась. Замешательство или даже больше отчаяние немедленно испарилось с ее лица. Она снова отпила из стакана и теперь совершенно спокойно ждала ответа. Конечно, ее беспокоила вовсе не опасность. Хоппер знал это. Он также понимал, что частично такое отношение связано с ее детством в лаборатории, а частично с тем, что она умела, в общем, защищаться. Но, возможно, сейчас, слушая его рассказ, она начала осознавать, что именно люди намеренно подвергают себя опасности. Она учится. Учится. В общем, да ответил Хоппер, «моя работа бывает опасной, но я решил стать полицейским не поэтому. Я выбрал эту профессию, чтобы помогать людям, защищать их. Да, на свете есть и плохие люди, но и хороших тоже немало. И хорошие люди могут совершать правильные поступки, если очень захотят, даже если для этого нужно подвергнуть себя некоторой опасности». Однако именно поэтому я знал, что хочу быть полицейским. У меня были опыт и умения, чтобы справиться с опасностью. И при этом я мог совершать как можно больше правильных и хороших поступков. Оди смотрела ему в глаза. Прошла секунда, вторая, третья. Потом девочка кивнула и сделала большой глоток газировки. «И помни, — сказал Хоппер, — История заканчивается хорошо. Я же сейчас здесь, верно? Значит, со мной ничего не случилось. А теперь скажи, ты сама-то как? Хочешь, чтобы я рассказывал дальше? Оди улыбнулась, кивнула и подтолкнула вперед пустую тарелку. — Нужно еще эго. Сейчас разогрею.